2896 год от Великого Исхода, 27-й день месяца иноходца, Таяна, окрестности Вархи. Никогда ни одной из своих побед он так не радовался. Да и чему было радоваться? Разгрому Рауля и его смерти? Убийству несчастного принца Гаэльского? Захват Керсептима отравили слова Саброна о предательстве и отступничестве Филиппа. А скотские фронтерские компании были слишком простыми. Он знал, что выиграет для брата эти войны, и думал сначала о мунских предателях, потом о своей беде. Ему некогда было радоваться, и только потеряв все, кроме жизни, он научился жить. Раньше корона Александра Тагера тяготила, теперь он хотел ее вернуть. Раньше он боялся любить, теперь гордился своей любовью. Раньше его победы так или иначе отдавали горечью. Теперь он разбил тех, кто не достоин ни жалости, ни сочувствия. И каждый его успех — это шаг к Арции. Покончив со старыми врагами, таянцы пойдут с ним на запад. Подошли гоблины, огромные, сильные, залитые своей и чужой кровью. Как мало их осталось. Полторы тысячи из четырех, и еще сотни-три из тех, кто сторожил Варху. Но Северян погибло в четверо больше, их армии больше нет. Путь к Белане и Тарске открыт. В руках Марграча мерцал жутковатого и таган с белой рукояткой. Горец преклонил колено, протянув оружие Александру. Марграч знал и человеческий язык, но момент требовал ритуальных фраз. Вепрь говорил, ежи переводил. Вожди Юга просят потомка Инты принять знак его победы. Александр сделал шаг вперед. Подхватившая последнего из королей сила не отпускала. Просеяв глазами и вызвав ответные улыбки на смуглых суровых лицах, младший сын Шарлотта Гэре вытянул вперед руку, словно отклоняя дар. «Я благодарю воинов Карбута за то, что они сотворили невозможное. Те, кто погиб, не должны быть забыты. Но этот меч слишком долго служил злу, чтобы оставить его на земле». Нужно бросить его в пламя Вархи, чтобы он исчез. Чтобы исчезла страна, живущая чужой кровью. Нельзя останавливаться. Мы пойдем на северо-восток и покончим с бледным злом еще до зимы». Сандер поймал на себе одобрительно восхищенный взгляд гоблинского вождя. Он не первый год водил войска и знал, что это означает. Горцы признали за ним право приказывать уже не по праву крови, а по праву войны. Они поверили именно ему, Александру Тагэре, его делу и его слову. Он привел их к победе, а затем сказал то, что они жаждали услышать. Теперь они не успокоятся, пока не сокрушат врага. Гоблины готовы были выступать немедленно. Люди устали больше, но в том, что победу нельзя упускать, не сомневался никто. Александр силой сжал поводья Садана. Эту осень он проведет здесь, но следующую встретит в Мунте. Есть воины, которые нужно доводить до конца. Есть враги, которых можно только убивать. Он сказал и это, и раздавшийся по полю одобрительный рев подтвердил. Да, это именно такая война. В Таяне, в Таре нет места для Ройгу и тех, кто жаждет вернуть древней твари жизнь, отнимая ее у других. Если что-то и есть святого в этом мире, то это жизнь. Не существование, не прозябание, а жизнь. Из-за нее нужно и должно драться.